Иной раз усмирители устраивали охоту на крестьянских ребятишек. Так забавлялись в селе Баланде от Карского уезда пьяные осетины, охранявшие имение Громова. Одного мальчишку, в ужасе забившегося в базарный ларек, изранили шашкой. Эти же осетины жестоко избили нагайками крестьян, пасших на лугу своих лошадей. Загнали их за реку, причем двое утонули. В больших Березниках Корсунского уезда казаки избили священника, в Откарском уезде девяностолетнего крестьянина. Нет конца возмутительным сценам в русских деревнях. Окружённый и избиваемый казаками при допросе о погромщиках сход в Воронежской губернии, в среднем и Корце как один человек с воплями упал на землю, защищая руками головы и спины. Женщины и дети подняли раздирающие душу крик и плач. Верхнем и корце устроили форменное шествие крестьян по Зеленой улице прежних времен. Молодежь была проведена сквозь строй казаков, левая шеренга которых била нагайками по спине, а правая — по груди и животу. Простая ссора между крестьянами и стражниками приводила иногда к ужасной экзекуции. В местечке Кошеватом 16 апреля 1906 года мужики подрались с казаками. Бременная жена одного избиваемого повисла на шее мужа с целью защитить его, но её жестоко выпороли, тут же начались преждевременные роды, закончившиеся в холодной В Курске, в Балашовском уезде, Милитопольском уезде и других местах всюду чинили стражники свои скорые расправы. Из Магирёвской губернии жители местечка Ляды писали: Мы просыпаемся от свиста нагайек и стонов избиваемых и ложимся спать сопровождаемые тем же. Избивают стражники шашками и нагайками всех, не разбирая возраста и пола. В особенности же терзают старых, женщин, детей и хворых, так как здоровому удаётся убежать.